Хотя порох не показал себя под коле особенно эффективным, артиллеристы успели понять, в чем состоит дальнейшая задача. Пушка должна была стать венцом осадной техники, идеальным тараном. Артиллеристы, пороховых дел мастера и металлурги принялись за работу. С начала 14-го столетия они отливали маленькие пушки из бронзы или железа. Но литье — это ремесло, требующее высочайших профессиональных навыков. большого опыта и к тому же чрезвычайно дорогое. Большие литые пушки появятся еще не скоро. Пока что наибольшие перспективы сулила ковка. У кузнецов того времени уже был долгий опыт работы с супругим ковким железом. Все, что им было нужно, научиться делать из него пушки. Кузнецы позаимствовали технологию у бочаров, собиравших свои бочки из продольных клепок, схваченных обручами. Оружейники выковывали длинные железные полосы, нагревали их, укладывали вдоль круглого деревянного столба сердечника и сваривали. Щели между полосами заливали свинцом и натягивали на получившуюся бочку раскаленные до железные кольца. Остывая, кольца сжимались. образуя прочный цилиндр-ствол. Орудие такого типа было похоже на кусок водопроводной или канализационной трубы. Оно было далеко не таким элегантным, как утончающийся к жерлу ствол классической пушки. Чтобы сделать орудие большего размера, ремесленник попросту брал более толстый сердечник, большее количество полос клепок и кольца обручи большего диаметра. Это был большой технический прорыв. Кузнецы, используя проверенные веками приемы своего ремесла, могли теперь создавать артиллерийские орудия практически неограниченной величины. И они быстро выросли до поразительных размеров. Эти суперпушки, называвшиеся «бомбардами», скоро распространились по всей Европе. В 1388 году Нюрнбергские оружейники нарекли чудовищную пушку женским именем Кримхильда. Ее трехтонный ствол стрелял каменными ядрами, высеченными из мрамора и весившими больше 200 килограмм. Перевозка столь тяжелого объекта представляла огромные трудности. Сначала прислуга, используя наклонные пандусы и вороты, должна была втащить пушку на специальную прочную повозку. Затем возницы координировали медленное передвижение орудия по дорогам. Изуродованные глубокими колеями и рытвинами при сухой погоде, в дождь дороги превращались в непролазную грязь. Под тяжестью груза ломались мосты. Лидером артиллерийского дела того времени было герцогство Бургундское. Его развитая система рек и каналов облегчала перевозку орудий. Важнейшей частью пушки была зарядная камера. Емкость с толстыми стенками и меньшим, чем у ствола внутренним диаметром, находившиеся в казенной части, заднем конце пушки. У некоторых орудий камера была такой же длины, как и сам ствол. В других это был сосуд, похожий на высокую пивную кружку. Артиллерист загружал в камеру заряд пороха, затем утрамбовывал его деревянным баником. Чтобы выстрелить из пушки, камеру крепили к казенной части орудия, притянув ее рычагами, вставлявшимися в отверстие ворота, или надежно зафиксировав деревянными или металлическими клиньями, которые упирались в заднюю часть деревянного лафета. Бомбарда стала первым по-настоящему эффективным огнестрельным оружием в Европе. Населению осажденного города предстояло прежде всего выдержать выстрел пушки, от которого содрогалась земля. Затем следовал глухой удар ядра, заставлявшего содрогнуться городские стены. В 1382 году армия, осаждавшая Аденарды во Фландрии, поставила невиданно огромную бомбарду. полившую камнями невиданного веса, и когда сия бомбарда выпалила, то наделала такого шуму, как если бы примчались все дьяволы преисподней. Осадные орудия не только ослабляли и дробили прочные укрепления, но и выматывали нервы защитников. Ни одно королевство не хотело отстать во владении оружием, обладающим таким разрушительным потенциалом. Тем временем оружейных дел мастера продолжали раздвигать границы своего ремесла. Филипп Добрый, герцог Бургунский, приказал оружейнику Жану Камбье выковать пушку со стволом в 4,5 метра длиной. Это чудовище весило почти 8 тонн. Чтобы выстрелить 200-килограммовым каменным ядром, пушке требовалось более 45 килограммов пороха. Воодушевленный успехом, Оруженники Фландрии сделали бомбарду под названием «Дульгрет». Ее почти пятиметровый ствол полил каменными ядрами, имевшими 600 миллиметров в поперечнике. «Монсмек» — еще однокованная пушка «Камбье», имела калибр почти 500 миллиметров. Ствол был сварен из двух слоев железных полос толщиной около 60 миллиметров и стянут обручами, сделанными из сплошного железа толщиной почти в 90 миллиметров. Филипп Добрый в 1457 году отправил это орудие своим союзникам шотландцам. Получатель Яков II Огненолицей был энтузиастом артиллерии. Он использовал пушку в своей долгой и трудной войне с англичанами. Но его усердие не принесло ему счастья. В 1460 году 30-летний монарх о котором один современник сказал, что ни одному королевскому величеству не доводилось быть более любознательным, стоял слишком близко к одной из пушек при осаде Роксбора и был убит, когда она взорвалась. Происшествие в ту раннюю пору артиллерии прискорбно заурядное.